Глава 4. Все то же море, блестящее в багровых лучах заходящего солнца. Все тот же ветер, вольготно гуляющий над волнами. Но нет больше едкого дыма. Вообще ничего нет, кроме моря, звенящей вечерней тишины и опустевшего гнезда, на котором больше никогда не поселятся драконы. Ровная плато, на котором когда-то бушевал яростный огонь, пустовало. На нём не было слышно голосов. Над ним не летали с криками чайки. Ни кустика, ни деревца в округе. Там, где некогда свирепствовала всепожирающая ненависть, больше нет места жизни. Всё сожжено, всё уничтожено. И только огромная статуя возвышалась на прежнем месте, раскинувшая в защитном жесте крылья статуя мудрой и всепрощающей матери, от которой даже сейчас, спустя столько лет, веяло чем-то забытым и почти родным. Он смотрел на нее, не в силах сдержать набегающие слезы. Запертый в клетке из зеленоватого стекла, он не был способен пошевелиться, поэтому лишь смотрел на некогда живое тело, изящную шею, гибкий хвост еще не закончившей опасную дугу. Драконица не сомневалась, когда закрывала собой тех, кто, по мнению ее старших детей, был этого недостоин. Увидела в них что-то, чего не смогли уловить остальные. Поверила, защитила, но сама спастись уже не смогла. Он не знал, сколько времени провел вот так, глядя на нее и вспоминая о прошлом. Просто стоял рядом и терпеливо ждал того мига, когда станут возможными чудеса, когда вновь оживёт погасшая надежда и когда в душе зародится чувство, что это ещё не конец, и что частичку прошлого, хотя бы малую, всё же можно вернуть. Он не знал, в какой момент вокруг что-то изменилось. Не видел, как и откуда рядом с ним возникла ещё одна тень, совсем маленькая, в нелепой одежде и со взлохмаченными волосами цвета спелого каштана. Ее черта не зыбкие и беспрестанно ломались на гранях его изумрудной тюрьмы. Зато лицо он рассмотрел хорошо. Она не шевелилась и не замечала его, глядя подчеркнуто перед собой, словно сравнивая себя и нависшую над ней драконицу. Она не боялась, Напротив, сосредоточенно хмурилась, словно пытаясь о чем-то вспомнить. Едва заметно шевелила губами, хотя с них не слетела ни звука. И заложив большие пальцы за пояс, потихоньку раскачивалась на носках. То ли сама по себе, а то ли подслышимую лишь ей мелодию. Узнавание пришло к нему внезапно. И в этот миг неожиданного прозрения весь остальной мир разлетелся на тысячи кусков, В его глазах всё плыло и плавилось, то и дело утягивая метущееся в сомнениях сознание в небытие. Однако проснувшаяся память больше не могла молчать. Она заставила его встряхнуться, сбросить сонную одырь. Наконец, с размаху ударила по лицу и... бел Всплыло откуда-то нужное имя. Белл! Всё остальное мгновенно утратило значение. Спалённый остров, разрушенные скалы, выжженная дотла земля, неподвижно замерзшая статуя. Будто пелена вдруг упала с глаз, будто он очнулся от забытья, осознал себя, вспомнил, забился в невесть откуда в взявшихся путах и ринулся вперёд. Туда, где в сумасшедшем голопе билось его второе сердце где вновь проснулся неистовый ветер, где смутно берело ее неповторимое лицо, и где все так же, как и наяву. Горели ее удивительные, чудесные, безумно притягательные глаза. Но она не слышала. Так и стояла, пристально разглядывая громадную драконицу. За ее спиной приглушенно застучали копыта, Затем мелькнула и пропала вторая тень, ещё более размытая, но, кажется, крылатая. Потом она исчезла, снова оставив маленькую женщину наедине с камнем. А он неистово бился в зелёных путах, стараясь докричаться, предупредить, напомнить, наконец. И никак не мог. Он в ярости ударил кулаком по проклятой перегородке. Торг! Да что это за дрянь! Затем ударил снова, вложив в удар все силы. Однако именно сегодня их не хватило даже на то, чтобы оставить на изумруде хотя бы крохотную царапинку. Ни просвета в проклятой стене, ни щелочки. Она как пленка. Стеклянный колпак, которым гномы так любили накрывать драгоценные камни. Да только не стекло это. Ни ткани, ни рыбацкая сеть. Не поддалась, зараза. А еще будто в отместку, внезапно сжалась вокруг него, заставив бессильно выть в этом плену, как зверя в клетке. Вынуждая пятиться, таиться во тьме и падать, падать, падать куда-то очень глубоко, где не было видно дна. Белл! Он в последнем усилии все же вырвался из бездны и приник к зеленой стене, бешено царапая ее ногтями. Жадно смотрел на задумчиво раскачивающуюся фигурку и едва не взвыл от радости, когда она, наконец, повернула голову и с недоверием всмотрелась в его лицо. Бел, вернись ко мне. Пожалуйста, не уходи». Она почему-то нахмурилась, но все-таки подошла ближе. Бел. с невыразимым облегчением выдохнул он, Чувствую, как одновременно с этим слабеют чужие путы. бел я виноват. Но я не хотел тебя задеть, слышишь? Я люблю тебя, бел больше жизни, сильнее свободы. Пожалуйста, возвращайся. Мне без тебя тяжело». Он измученно прижался вспотевшим лбом к проклятому стеклу с безумной надеждой, глядя, как она подошла ещё ближе, как отложила в сторону свои драгоценные клинки как снова нахмурилась, будто бы не узнав, как прищурились ее позеленевшие глаза, в которых начинает проступать раздражение. А затем, когда его сердце уже приготовилось выпрыгнуть из груди, она остановилась напротив и с неодобрением покачала головой. — Ну и что ты с собой сотворил? — Бел упрямо шепнули онемевшие губы. — Вернись, бел, «Не сейчас, пожалуй. И ты был прав. Я вам мешаю». «Это не так. Я был зол, я сказал глупость. Тем не менее, ты все равно прав». Она пожала плечами и собралась отвернуться. И, видя это, что-то в нем буквально взорвалось новой болью. Из горла сам собой вырвался рык. Пальцы сжались в кулаки, больно раня кожу неожиданно удлинившимися ногтями а из широко раздувшихся ноздрей вдруг вылетел целый сноп огненно-алых искр. Бел! На изумрудную стену обрушился еще один удар. «Нет, Бел, не уходи!» «Что такое?» Изумилась она, увидев, как по преграде зазмеились опасно длинные трещины. «Таран, это же сон! Просто сон! Не злись, пожалуйста, всё образуется!» Не слушая, он с ненавистью начал обрушивать на проклятое стекло удар за ударом, с мстительной радостью подметив, как оно начинает болезненно выгибаться. И он почти справился, почти победил в этой тяжелой борьбе. Но потом увидел ее лицо и опустил занесенную руку. А она с неожиданной болью смотрела на него почти в упор, до крови прикусив губу, нервно сжав пальцы на вороте своей коротенькой куртки. Ее лицо снова было бледным и, кажется, испуганным, его яростью, внезапной вспышкой, поистине безумной ненавистью к проклятой перегородке. Однако в прекрасных глазах стояли слезы и боль, боль за него. — Господи! Таран, что ты с собой сотворил? — Прости меня, бел горестно прошептал он, неотрывно глядя на нее сквозь толщу стекла. «Пожалуйста, вернись. Я не хочу жить без тебя». И тогда что-то вдруг надломилось и подозрительно хрустнуло в сковавшем его зеленом льду. Он даже понять не успел, что именно, но внезапно ощутил, что свободен а почувствовав, с облегчённым вздохом обнял свою потерянную душу, ради которой прошёл бы и портал, и отречение, и даже смерть, всё, что угодно, только бы знать, что она по-прежнему его любит. Таран! У него сладко дрогнуло сердце, когда маленькие руки ласково погладили его разметавшиеся по плечам волосы. Безумец! Без меня тебе будет легче! «Не надо следить, не надо сомневаться или бояться, что обо мне узнают». «Без тебя мне нельзя», — хрипло прошептал он, обнимая её гибкое тело. «Я не хочу так, Белл. Это меня убивает. Прости». «За что?» «Я тебя обидел». Он жадно зарылся лицом в её волосы и с наслаждением вдохнул их неповторимый запах. «Я не хотел, малыш. Я не собирался всё портить». Она укоризненно качает головой. «Каким же ты иногда бываешь глупым! Но скажи, разве я когда-то злилась на такие пустяки? Разве обижала тебя несправедливым ворчанием? Разве делала больно лишь для того, чтобы отомстить?» Он неверяще замер, растерянно обшаривая глазами её грустное лицо. Мне просто нужно было уйти, чтобы никто не заподозрил подвоха. СТР оказался удачным поводом. И мне всегда казалось, что ты достаточно догадлив, чтобы это понять. После всего, что мы с тобой обсуждали и планировали. После того, как я не раз тебе говорила, что хочу кое-что проверить. После того, как ты согласился, что с хрониками многое не ясно. «Боже, я никак не могла подумать, что ты вдруг начнёшь себя изводить из-за таких пустяков. Да ещё и узы порвал, как будто и правда меня возненавидел». «Я порвал? А кто же ещё?» — устало вздохнула она. «Ну, раз ты всё-таки решил и посчитал необходимым их спалить, то я не стала спорить. Что ты сотворил с собой, любовь моя? Что наделал, пока меня не было рядом?» Он невольно вспомнил ту нелепую вспышку. И вторую такую же, буквально пару часов назад, когда и впрямь качался на грани безумия. Мог ли он случайно порвать кровные узы? Мог ли ослепленный невесть откуда взявшимся каким-то чужим гневом этого не заметить? Мог. Наверное. От одного воспоминания о той ярости его и сейчас бросало в дрожь. А тогда, находясь в каком-то ослеплении стоя буквально в шаге от непоправимой глупости. — Неужели ты так плохо меня знаешь? — беззвучно шепнула белка, коснувшись губами его щеки. — Что с тобой творится, родной? Откуда эта злость и почему ты смотришь сейчас так, как будто и правда виноват? Ведь я ни в чем тебя не обвиняю. Он вздрогнул, готовый от стыда провалиться сквозь землю, Но она не дала ему времени опомниться. Нежно поцеловала, а потом снова тихо шепнула. «Это ты меня прости, родной. Кажется, с нами происходит что-то странное. Но даже если и так, не надо за меня бояться или думать, что я оставлю тебя по своей воле. Я люблю тебя. Я принадлежу тебе и телом, и душой. Навсегда. Я поклялась». А гончие, ты же знаешь, никогда не нарушают слово. Неожиданно наступившее утро застало его в собственной комнате, вольготно разметавшегося по постели растрепанного, взъерошенного из почти забытой улыбкой на умиротворенном лице. Таран расслабленно потянулся, словно вырвавшийся на свободу кот, глубоко вдохнул, зарывшись пальцами в шелк простыней, Затем потянулся снова и прижался щекой к прохладной ткани, все еще не желая возвращаться из объятий дивного сна. «Спи, ненасытный!» — с тихим смехом попрощалась с ним ночь. «Спи и не вздумай бродить, как призрак, на пару со своими мечами. Узнаю, накажу». «Не уходи, бел Я вернусь!» — ласково улыбнулась она. «Днем я буду только мешать. Ты был прав». Белик замедляет процесс переговоров. «Но вести себя иначе я не могу, а затягивать это дело надолго. Думаю, вы и без меня отлично справитесь. А когда этот нелепый договор будет подписан, я вернусь. Обещаю». Все еще блаженствую, Таран открыл глаза, собираясь нежиться ровно столько, сколько того захочет его пара. Какое-то время невидяще смотрел перед собой, блаженно вдыхая запах родного дома. Но потом подметил неладное, а задаченно уставился на потолок, где между обычными зелеными ветвями возбужденно подрагивали подозрительно знакомые серебристые листочки. Те самые листья, которых еще вчера и в помине не было. Пару минут он ошарашенно на них таращился, Селись представить скорость, с которой его родовое дерево заполняло собой чужой дворец. Затем озадаченно протянул руку. Изумлённо уставился на послушно спустившийся сверху росточек, от которого он мог не только пополнить резерв, но и отдать ему излишки. А потом тихо выдохнул и сел. «Бездна! Белл, ты это видела?» Однако ему никто не ответил. Таррен быстро обернулся, выискивая на постели каштановую макушку, но неожиданно не нашел ее рядом и непонимающе нахмурился. Он обшарил глазами всю спальню, замиранием сердца подметил пустующий крюк, на котором всегда висели ее ножны. Табурет, где не было ее одежды, не смятую подушку, на которой не виднелось ни единого волоска. Торопливо наклонился, пытаясь уловить ее запах и убедиться, что вчерашний сон был на самом деле но запаха почему-то не было. И белки не было тоже. Только в груди что-то болезненно сжалось, да в горле поселился невесть откуда взявшийся комок. Таран беспокойно оглядел комнату ещё раз, но зрение его не обмануло. Она была совершенно пуста. Не желая отказываться от иллюзий, тяготящейся дурными предчувствиями эльф прошёл в смежную комнату, где обшарил все углы, Придирчиво прощупал стены, низко припал к полу, словно дикий зверь, настойчиво выискивающий след желанной добычи. Но везде пусто. И медом нигде не пахло. Совсем. Он устало опустился на чудом уцелевшую после вчерашних подвигов кушетку и уронил голову на скрещенные руки. Ох, бел! На душе стало так пусто, что хоть вешайся. Недавняя радость мгновенно испарилась, будто ее не было. От уютной неги, которой он так неоправданно долго наслаждался, не осталось и следа. Хотелось задрать голову и завыть от такого предательства. Хотя бы на луну или на коварное солнце, которое посмело взойти, забрав с собой надежду. Таррен сгорбился, обхватив виски пальцами и глухо застонал. А потом подметил нечто на ковре возле самой двери и машинально протянул руку, желая рассмотреть поближе, как дома. Совсем как дома, где ему не надо было задумываться о том или ином действии. Лабиринт немедленно исполнял все его желания. Порой даже те, о которых он и не подозревал. Эльф почти не удивился, когда трава у невысокого порога сама собой вздыбилась, будто живое существо – вернулась обратно, преподнеся загрустившему хозяину то, что он захотел рассмотреть поближе. Три аккуратно разломанных ореховые скорлупки, на которых чьей-то твердой рукой было нацарапано по-эльфийски. Не обольщайся, это просто сон. Таран ошарашенно уставился на неожиданный подарок, но потом его ноздри дрогнули, почувствовав тончайший аромат, который он так долго искал. На сердце разом потеплело. Холодная сосулька, образовавшаяся в груди, тут же растаяла, а губы сами собой расползлись в счастливой улыбке. Бел. Живой пол смиренно занял прежнее положение, перестав топорщиться зелеными колючками. Густая трава улеглась роскошным ковром и тихонько зашелестела, постепенно восстанавливая невесть откуда взявшуюся проплешину. Одновременно с ней дрогнули и принялись стремительно меняться стены. Откуда не возьмись, сплелась и аккуратно встала на место восстановленная мебель. Под потолком мигнули сразу с десяток магических огоньков, насыщаясь струящейся из замершего эльфа магии В воздухе пахнуло грозой. Сразу стало легче дышать. Бессмертное сердце заколотилось с новой силой, а приютившийся на безымянном пальце перстя немедленно потеплел. Значит, хоть что-то из того сна ему не померещилось. Например, её тихий голос или мягкие губы, сильные руки, которыми она недавно обвивала его шею, безумно притягательный аромат её белой кожи и огонь, их общий огонь, от которого наутро почему-то не осталось следов. «Бел!» Таран бережно погладил подаренное ею пять лет назад кольцо. «Какая же ты у меня ещё дикая!» Он невольно улыбнулся снова, когда увидел отчетливо промелькнувший в глубине изумруда лукавый огонек, а потом припомнил, при каких условиях оказался обладателем этого сокровища и едва не рассмеялся в голос. «Бедный крикун! Бедный отец! Бедный Эл!» — взявший на себя смелость начать вступительную речь на том балу. К её окончанию большинство присутствующих запутались в витиеватых оборотах, долженствовавших спасти бесценную шкуру владыки Золотого Леса. Однако Белка не обманулась предисловием и быстро поняла, что против неё был организован самый настоящий заговор. А когда во всеуслышание прозвучали слова касательно некоего обряда, который кое-кто давно заслужил, а кое-кто другой бессовестно провёл, не посвятив в него всех заинтересованных лиц. Когда Акрикун буркнул что-то насчет ножен к своему подарку и того, по какой причине там вдруг появился дракон, хо пожалуй, Золотой Лес давно не слышал такой отборной ругани и не видел, как по его залу в панике носятся высокопоставленные гномы и не менее высокопоставленные эльфы. Если бы Белка не была в платье, пожалуй, вечер мог закончиться печально. По крайней мере, двое из присутствующих лишились бы длинных ушей, а третьему пришлось бы возвращаться в лунные горы в изрядно помятой короне. Но, к счастью, обошлось. Потому что, когда гончая подустала бегать на каблуках, а довольный отец всё-таки взял слово, Тарану удалось перехватить свою взрывоопасную пару и испытанным средством отвлечь от крикуна. Правда, ради этого пришлось пожертвовать её дивным платьем, но он рассудил, что в ближайшие несколько часов всё равно намеревался его бессовестно сжечь где-нибудь подальше от астралистов. Таран осторожно сжал в ладони ореховую скорлупу. Что ж, раз Белка пожелала остаться в тени, то пускай так и будет. По молчаливому уговору она была вольна творить всё, что душе угодно, а он чётко знал, что она всегда его ждёт. Что ещё нужно мужчине?» Таран подозвал к себе ближайшую ветку, бережно вложил в услужливо подставленный листик скорлупу, наказав больше никому не показывать. Затем поднялся с кресла, подхватил потёртое ножны, убедился, что недавно родившиеся тёмные чертоги уже взяли на себя заботу о его благополучии, а потом хищно усмехнулся и, приведя себя в порядок, решительно шагнул к дверям. «Пора было определиться», То здесь настоящий хозяин.